Ворох денег на столе снова начал расти, Через десять минут увеличился втрое. Владельца сахарного завода умелые игроки Очень скоро ободрали, как липку. И Гершкович, у которого неожиданно опустил кошелек, Неверяще тряся подбородком, Отстегнул от жилетки дорогой швейцарский хронометр. «Этакое золотое солнышко!» и аккуратно положил на стол. Сообщил, продолжая трясти подбородком. «Э, «Покупал за царские, не за Деникинские». Остроумов подхватил хронометр за цепочку и небрежно кинул в высокую кучу денег. В это время в зал, где шла карточная игра, вошел лакей, специально поставленный внизу, чтобы встречать гостей породистый, с пышными бакенбардами, в ливрее, будто из старинного водевиля, и громко объявил «Архимандриты Зосима из города Киева!». Хозяин неожиданно рассвел, возбужденно потер руки, появилась возможность залезть в кошелек нового клиента и велел «Зови». В дверях показался высокий, красивый священник с роскошной окладистой бородой, поклонился собравшимся и произнес густым, как у певца Федора Шаляпина, голосом «Мир дому вашему!» Остроумов не замедлил вскочить со своего места и лично принести гостю тяжелый с резными ножками стул приставил его к столу. «Извольте в нашу компанию, батюшка!» Батюшка глянул на него насмешливо и проговорил басом еще более густым. «Изволю! Изволю!» Уловил Остроумов в голосе батюшки что-то такое, отчего сердце неожиданно больно толкнулось ему в виски, словно бы оно существовало отдельно а сам он также отдельно. Болезненный удар сердца родил в нем некое тревожное удивление, но Остроумов поспешно отогнал его от себя, приняв всплеск, всколыхнувший его за обычную сытую усталость богатого человека, который не всегда знает, что он захочет сделать завтра. «Мы играем в покер», сообщил новому гостю Гершкович. «В покер так в покер!» — добродушно пробасил батюшка. «Благословляю! Можно и в покер!» Едва архимандрит уселся за стол, как расклад в игре изменился. Успех перекочевал на сторону батюшки. Он снял несколько кушей подряд и, не обращая внимания на завистливые взгляды покерщиков, неожиданно прочитал молитву, а затем, поднявшись со стула, рывком отклеил от лица бороду. «Я не архимандрит Зосима, как доложил вам лакей. Я Котовский!» Собравшиеся не произносили ни одного звука, даже вздохов и тех не было. Только вжались задами в стулья, да тем и ограничились. Судя по тому, что никаких возражений не последовало, я забираю эти деньги для нужд тех, кто борется с интервентами, с белыми, с зелеными, с синими и прочими войсками, а также со всеми иными, кому мы мешаем жить. Неспешно, складывая кредитку к кредитке, Котовский собрал кучу денег, Получилось три солидных стопки. Рассовал их по карманам. В карман же положил и золотой хронометр, с которым так опрометчиво расстался ковлер. Сгреб в пригоршню золотые монеты и поклонился почтенному собранию. Честь имею, господа. Ведите себя пристойно и не обращайтесь за помощью в полицию. Это, во-первых, бесполезно, а во-вторых, наказуемо. Если я узнаю, что вы все-таки сообщили об отце Зосиме полицейским, то накажу вас. Понятно, господа?» Господа молчали, словно бы лишились дара речи. «Не слышу радостных голосов и бодрых откликов на этот счет. Не понимаю, с вами что-то случилось?» Похлопав себя по карманам, прикрытым простой одеждой, Котовский еще раз поклонился и исчез. За воротами к нему в то же мгновение подкатил извозчик на роскошной пролетке с шинами дутошими Котовский запрыгнул в лакированный кузов, вольно расположился на мягком кожаном сиденье и был таков. Собравшиеся не посмели ослушаться его, а налете на особняк Костроумова полиция узнала лишь через два дня. Да и то не от хозяина той пирушки, а из источников совсем иных. Осенью восемнадцатого года было раскрыто Одесское подполье. Часть руководителей была арестована. Работа и областкома, и военно-революционного комитета была прервана. Деникинская контрразведка, что называется, подтянулась, окрепла объединила свои усилия с контрразведчиками петлюровцев и оккупантов и нанесла подпольщикам серьезный удар. Помогли, естественно, предатели. Черное дело, которое вершили провокаторы и предатели, очень хорошо оплачивалось, причем не деникинскими кредитками, а золотыми царскими монетами. Один такой любитель блестящего желтого металла оказался близок к Котовскому, и хотя сам Григорий Иванович не попал в руки контрразведчиков, несколько его ближайших помощников оказались в тюрьме. Котовский, едва узнав об этом, приказал всем, кто входил в его группу, немедленно сменить жилье, погасить старые пароли и явки, уходить из своих домов не мешкая. Была дорога каждая минута. Что котовцы и сделали. Практически они растворились в многоликой, переполненной народом Одессе. Но это была лишь половина дела. А существовала еще и вторая половина. Надо было спешно выявить предателя. Наказать его и освободить товарищей, арестованных Деникинцами. У подполья были свои законы. Поэтому всем было приказано сменить свои фамилии, если кому-то было дорого прозвище, преобразовать его в новую фамилию и тем самым лишить контрразведку возможности нащупать семьи подпольщиков, отыскать их родственников и дома. Сменить свои поисковые атрибуты отказался только Котовский. Фамилия его была как флаг. Приманка, на которую клевали и свои, и чужие. На эту приманку поймали и предателя. Сообщили ему, что в 12 часов дня Котовский будет встречаться на Мясоедовской улице со своими людьми в ресторане Монте-Карло и пробудет там не менее 40 минут. Кстати, ресторан этот принадлежал небезызвестному Мишке Япончику. Об этом среди котовцев знали только два человека. Одним из них был сам Григорий Иванович. И когда в полдень прощупали Мисоедовскую, то обнаружили, что она наводнена солдатами, полицейскими, шпиками в штатском. А в самом Монте-Карло целых четыре столика были заняты вежливыми деникинскими офицерами. Явно офицеры эти приехали не с передовой. «Вот Ларчик и распахнулся», — удовлетворенно проговорил Котовский и потер руки. «Уходим. Делать нам здесь больше нечего». Предателя они засекли через два дня выходящим из модного кинотеатра «Корсо», расположенного на торговой улице. Покинув кинотеатр, этот человек прислонился к стволу каштана, чтобы проверить, не следует ли кто за ним. Огляделся, ничего тревожного не засек, действовал он как подпольщик, которому грозит опасность, вел себя грамотно в общем и двинулся вдоль улицы. Погода стояла такая, что не в войну, не в кошке мышки кто кого подстрелит играть, а сидеть в кафе около памятника дюку Ришелье пить вкусное черное вино и рассуждать о породах лошадей, на которых по Одессе раскатывали известные лихачи. Солнце было ласковое, море призывно искрилось, приглашало на лодочные прогулки, а на площадке около самой большой в городе лестницы, впрочем, может быть, и не только в городе, но и на территории всей Российской империи, Крикливые толстые тетушки продавали роскошные осенние хризантемы. Цветы были белые, как рождественский снег где-нибудь на даче под Петроградом, и сияли первозданной чистотой. Предателя встретили на пересечении двух сонных, совершенно пустых улиц. Создавалось такое впечатление, что здесь вообще не жили люди. Впрочем, нет. Вон, показалась какая-то пышная дама с кошелкой, перекинутой через локоть. Следом еще одна, с красным полупрозрачным шарфом, намотанным на шею. Улица мигом обрела другой вид, сделалась обжитой. Это заметил даже предатель. Вытащил из кармана пиджака надушенный платок, промокнул им лоб. Чего-то уж он здорово вспотел. Раньше так не потел. Насторожиться бы предателю. Спросить самого себя, что, собственно, происходит. Но он пришел к выводу, что виной всему хорошая погода. Еще раз промокнул лоб и сунул платок в карман. Тут его окликнули. Голос был знакомый. Предатель остановился, повернулся. Его догонял Семен Горелый, которого он хорошо знал по шахматному клубу, но совсем не думал, не подозревал, что тот может быть подпольщиком. Пути их в подполье не пересеклись ни разу. «А ты-то, Семен, чего тут делаешь?» — спросил предатель. а «Да вот спешу на свидание с морем. Хочу полюбоваться его жемчужным блеском». Красиво умел говорить одесский шахматист Горелый, красиво и легкомысленно. Предатель, обладавший острым нюхом, должен был бы насторожиться, еще раз почувствовать опасность. Но он не почувствовал ее, хотя высказывание насчет моря посчитал не самым удачным примером. Обычная одесская легковесность и не более того. Покрутил головой, засмеялся тоненько и хлипко, словно птица, которая простудилась. ⁇ Ну ты горел и даешь ⁇ Вслух же проговорил. ⁇ А, может ты еще скажешь, что будешь купаться, а? ⁇ А что? Погода-то вон какая ⁇ Предатель вздернул голову, вскинул вверх обе руки, засмеялся было вновь, но в то же мгновение оборвал смех. В живот ему уперся ствол пистолета. «Ты чего, Семен?» — изумленно проговорил предатель. Он так и не почувствовал опасности. Хотя лицо у него начало сереть, по щекам поползли темные пятна. Они, казалось, всасываются в кожу, потом движение их убыстрилось. «А что же ты, гнида, товарищей своих сдал за тридцать серебряников?» Сквозь зубы процедил, продолжавший улыбаться горелый. Подбородок у предателя утяжелился, опустился вниз, задрожал, губы тоже задрожали, и в уголках появились пузырьки слюны. Предатель, как понял, горелый был обычным трусом. Семен, э, Семен, ты чего? Ты чего? зачистил предатель. Ты, ты, ты, ты, ты чего? Объяснений не последовало. Горелый продолжал улыбаться, только улыбка эта была уже не та, что несколько минут назад, застывшая, почти мертвая, она выражала лишь сожаление и еще совсем немного недоумения. Семен Горелый хотел понять природу, психологию предателя, но не понимал и понять не мог. Не дано было. «Ты-ты чего, Семен?» «Ты чего?» — продолжал чистить предатель, но чистил недолго. В следующий миг тугой хлопок откинул его назад. Взмахнув без на руками, предатель полетел на тротуар, выложенный плоскими морскими камнями, задергался. Горелый нагнулся и вторую пулю пустил в голову предателя. Так вернее, от первой пули тот может оправиться. «От второй никогда!» собаки собачья смерть!» — проговорил Горелый и, сунув ствол за пазуху, поспешно зашагал к перекрестку. Через мгновение он исчез. Подпольная типография продолжала работать, а люди Котовского охраняли ее, и если в куяльнике появлялся незнакомый народ, Его немедленно засекали и не выпускали из вида до тех пор, пока он не покидал село. Случалось, это были военные, перетянутые новенькими скрипучими ремнями. Случалось штатские. И по манере держаться, двигаться, вести себя, очень быстро становилось ясно, кто это. Контрразведчики, переодетые интенданты приехавшие в село, чтобы прощупать ситуацию и понять, где можно взять побольше продуктов для своей воинской части, естественно, ничего не заплатив за это. Или отпускники, контрразведки, не имеющие никакого отношения, либо обычные ротозеи, изучающие одесские окрестности. Когда котовцы вычисляли шпиков, то старались выдавить их из куяльников, и те впустую, пошарив по хатам, попринюхивавшись к запахам, исходящих от теплых печей, исчезали. В подземельях же под куяльником было холодно, сыро, из пористых известковых выступов сочилась вода, стены были влажными. Когда в селе появились чужие, типография замирала. Прекращались все работы. После недавних четырехдневных обысков, когда ни один рабочий не мог выглянуть наружу, дохнуть хотя бы немного свежего воздуха, Деникинские контрразведчики увели с собою четырех молодых ребят, жителей Куяльника. Самым приметным, работящим, самым толковым из них был Ваня Тимошенко. По нём сохли все куяльниковские невесты. Мать Вани, увядшая от болезни бледная женщина, выскочила на дорогу, по которой катил грузовик, увозящий парней, размашисто перекрестила его. «Ваня, спаси тебя, Господи!» – прокричала она. «Вернись живым! Прошу!» Ваня Тимошенко, а с ним и трое его друзей вернулись в куяльник через три дня. Их привез тот же самый французский грузовик, который и увозил. Лица у ребят были черными, опухшими. Крупные ссадины замазаны какой-то странной краской темного цвета. Наверное, это был грим. У двоих были перебиты руки. Складывались в несколько частей, будто изрубленные топором палки. Село, увидев четырех мертвых парней, невольно завыло. В четырех хатах на окнах появились черные занавески, знак того, что в доме горе. В последний свой приезд в Куяльник Котовский, помрачнев внезапно, пошел на кладбище, нашел могилы убитых парней. Поклонился им. Могилы было легко узнать по свежим крестам. «Простите нас, ребята!» — пробормотал он глухо. «Простите, что мы живы, а вы нет!» Повозил из стороны в сторону жесткими обветренными губами. «Простите за все!» Григорий Иванович не был сентиментальным человеком. Более того, к людям, допускающим такую слабость, относился настороженно. Подобный люд, как казалось ему, в трудную минуту может дать слабину и повернуть назад. А тут он ощутил, что в горле у него возник твердый комок, мешающий дышать. Котовский попробовал проглотить его, но тот даже не сдвинулся с места. В следующий миг в глотке у него раздался влажный слезный звук, и ему сделалось легче. За убитых надо мстить. Такие жертвы, как ни за что погубленные куяльниковские ребята, прощать нельзя. В Одессе хозяйничали все, кто только мог. Самыми сильными считались те, кто имел больше пулеметов, не говоря уже о пушках. Немцы ощущали себя в городе, как караси, попавшие на хорошо разогретую сковородку. Дома у них происходили революционные события, лилась кровь, тем не менее они старались править бал. Петлюровцы считали, что выше киевской директории на свете власти нет. А еще ходили по Одесским улицам и бульварам Деникинцы французские экспедиционные части, румыны, легальные политические силы, эссеры, меньшевики, украинские националисты. Даже греки и те умудрились послать своих солдат в Одессу. В начале декабря восемнадцатого года из Одессы ушли немцы. Люди Котовского помахали им прощально-шапками с катертью дорога. 11 -го числа город покинули Деникинцы, конец рассорившиеся с петлюровцами. Но и петлюровцы властвовали недолго. 18 декабря в Одесский порт вошли французские военные корабли. Появился в городе и новый военный губернатор. Генерал Гришин Алмазов, один из приближенных людей адмирала Колчака, человек более паркетный, чем военный. Французы тоже привезли своего хозяина, который с первого же часа пребывания на здешней земле пытался ею управлять, консула Энно, а на территории этой... Если малость умять границы, да подрезать, сравнять выступы, могла бы свободно вместиться и вся Франция. Реагируя на все происходящее, уж слишком много непрошенных гостей пожаловала в Одессу, да и текучка среди них немалая, областком решил создать иностранную коллегию, который поручил вести пропагандистскую работу среди интервентов. Иностранцев действительно было не счастье. даже синекожие негры приехали из Сенегала, и не только они. Были и молчаливые австралийские солдаты с ранцами, сшитыми из шкур кенгуру, и бойцы в легкомысленных юбчонках, украшенных птичьими перьями, представляющие неведомые папуасские государства, Из сыны туманного Альбиона с ледяными улыбками и презрительными глазами. В общем, каждой твари по паре. Отряд Котовского воевал со всеми. Иностранная коллегия была немедленно взята под прицел, прежде всего французами, поскольку армейские слухачи засекли тихие разговоры в 58-м Авиньонском полку, касающиеся экспорта революции. Неплохо было бы, мол, кое-что из России перевести в трюмах кораблей во французскую республику. Румыны не отставали от французов, поскольку тоже считали себя хозяевами здешних земель. Заблуждение, конечно, ошибочное мнение, но что было, то было. А греки вожделенно поглядывали из-под локтя на Потемкинскую лестницу и щурили темные масляные глазки. Французы могут забрать себе всю территорию по урезу моря. Но вот Одессу... Одессу они пусть оставят грекам. Подпольщики все хорошо понимали и занимались разложением интервентов. Во главе процесса стояла все та же иностранная коллегия областкома. Очень уж она не нравилась всем контрразведкам вместе взятым и прежде всего иностранным. Контрразведчики не спали, они действовали, и прежде всего французская. Французы умели не только ухлестывать на Приморском бульваре за нарядными одесскими барышнями, и вызывать их восхищение изящными жестами, тем, как держали в пальцах дымящиеся ароматные похитоски. Французы были мастерами не только в этом. Они завербовали немецкого офицера Манна, и тот, под видом представителя группы «Спартак», сумел внедриться в городское подполье. Более того, сделался там своим человеком. Поскольку немец этот в совершенстве знал французский язык, то иностранная коллегия поручила ему работу по разложению французского корпуса. В областкоме Манну начали очень быстро доверять. Жаль только, что было забыто старое правило «доверяй, но проверяй». И через некоторое время провокатор знал не только имена всех членов иностранной коллегии, но и их адреса. Выведал даже имена и адреса тех людей, которые помогали областкому, хорошо знали французских солдат, могли влиять на них, были знакомы и с командирами. Все, что Ман знал, он передал в контрразведку, но с арестами просил повременить. Боялся, что его раскроют, а если раскроют, то все. Ноги манна вместе с сапогами можно будет найти в одной канаве, голову в другой, а крестец в третьей. Лже-спартаковцу такие шутки были хорошо известны, и манн сделал хитрый ход. В Турции, в Константинополе происходило формирование воинских частей, отправляемых в Россию. Манн внес толковое с точки зрения подпольщика предположение. «Начинать работу по разложению интервентов не в Одессе, а там, где их еще только собирают подполковые флаги?» «Добраться до Константинополя несложно. Но как вы там пробьетесь на пункты формирования?» Спросил его югослав болгарского происхождения Стой Каратков. Э, ведь места эти запечатаны семью печатями, огорожены колючей проволокой». «Да еще там стоит батальон часовых». И «Есть у меня кое-какие подходы», — туманно ответил Ман. «Печати мы распечатаем, часовым мы предъявим бумажку. Могу для проверки взять с собою в Константинополь одного сотрудника иностранной коллегии». Радков отрицательно покачал головой. «Опасно». «Жизнь вообще опасная штука», — философским тоном произнес Ман. В Константинополь он выехал один. Сел на французский экспедиционный транспорт, везший солдат на отдых, и растворился в синеющей дали моря. Едва транспорт растаял в морском пространстве, как на город накинула свою сеть контрразведка французов, Арестованы были все, чьи фамилии и адреса Ман передал подручным генерала Франше де Эспире и безо всякого разбирательства доставлены к стенам еврейского кладбища, сразу под стволы расстрельной команды. Спастись удалось только одному члену иностранной коллегии областкома – «Стойка Радкову». Остальные после залпа остались лежать у кладбищенской стены, всего одиннадцать человек. Трудно было понять, вычислить, кто предатель, но его все-таки нашли. И Котовский приложил к этому руку. Только вот дотянуться до Манна не удалось, даже дух его не засекли. Растворился в старых константинопольских кварталах, либо укатил в Париж под могущественное крыло своего покровителя генерала, либо его просто убили, ведь жизнь провокатора бывает обычно недолгой, так почему же она должна быть долгой уманна? Похороны одиннадцати убитых подпольщиков превратились в огромный митинг, на который явилась едва ли не вся Одесса. Практически все заводы и фабрики города остановились в полдень. Тревожно завыли сирены, к ним присоединились гудки, улицы опустели, перекрестки заняли солдатские патрули. Там же стояли и грузовые машины с расчехленными пулеметами. И интервенты, и губернатор Гришин Алмазов ожидали демонстрации, готовились к ним. Но что размах выступлений будет таким широким, громким, откровенно враждебным к людям в чужой военной форме, даже предположить не могли. Секретарь областкома Елена Соколовская, не боясь ни шпиков, ни провокаторов, ни переодетых контрразведчиков, ни их пособников, ни полицейских, открыто возложила на могилу большой венок. Расправила широкую красную ленту, прикрепленную к цветам. Надписи, сделанные на ленте, были показательны. На правой части ленты было выведено «От Одесского областного комитета Коммунистической партии большевиков Украины». На левой начертано черной краской «Смерть убийцам! Да здравствует красный террор!» Контрразведчиков на кладбище было много, несколько сотен. Но Елену Соколовскую они не испугали, хотя готовы были разорвать ее на части или как минимум арестовать. Народу, однако, собралось столько, что любой из контрразведчиков сам был бы арестован, если бы попытался что-либо предпринять. Да и Котовцы следили за этими похоронами во все глаза, ко всему были готовы. Котовский тоже находился на кладбище. Как позже стало принято говорить в таких случаях, отслеживал ситуацию. И когда за Соколовской, собравшейся уезжать, последовала целая толпа людей в штатском, подал команду отсечь их. Шпиков по одному, по два, по три загнали назад, в толпу, били их по ногам, сдирали с ботинок галоши, под кулаки, и ничего нельзя было поделать. Толпа есть толпа, поведение ее непредсказуемо. Фаэтон Соколовской отбыл беспочетного сопровождения. Котовский только усмехнулся, да тихонько похлопал в ладони. «Браво!» Но контрразведка интервентов совместно с контрразведкой Деникинцев сумела все-таки нанести подпольщикам чувствительный удар. Арестовала Ивана Федоровича Смирнова, занимавшего в областкоме такое же положение, как и Соколовская. Смирнова надо было спасать. Понятно было, контрразведка его живым из рук не выпустит, и хорошо, если смерть Вани Маленького, как звали его подпольщики, будет легкой. Гораздо хуже, если его подвесят на дыбу и станут из рук и ног выдирать ногти. Муки в контрразведке умеют придумывать такие, что ломается даже очень выносливый человек». Свои люди у Котовского имелись во многих местах. Григорий Иванович попробовал узнать, в какую камеру заточили Смирнова. Но не тут-то было. Ваня маленький, как сквозь землю провалился. Такое впечатление, что его увезли в Кишинев, либо в Херсон. Пропал человек. Прошел один день, другой. Смирнов так и не объявился. Котовский только стискивал зубы, да удрученно крутил головой. Собственное бессилие убивало его. Наконец в профсоюзный клуб, находившийся под опекой котовцев, прибежал солдат-француз и, озираясь опасливо, сунул одному из боевиков записку. Бумага была мокрой, на улице шел дождь. Записка, начертанная химическим карандашом, частично расплылась. Из расползающегося текста Котовский узнал, что Ваню Маленького держат на море, на барже, временно превращенной в плавучую тюрьму. Номер баржи 4. Караулы, охранявшие ее, французские. Офицеры также французы. «Деникинских контрразведчиков на плавучей тюрьме не было. Это хорошо. Деникинцы куда хуже французов. Прилипают мертво. Знают толк в пытках. Ивана Смирнова надо было спасать спешно. Операцию эту поручили Котовскому и Балтийцу Анатолию Железнякову впоследствии вошедшему в знаменитую песню, как и в историю гражданской войны под именем матроса-железняка. Балтийцу было поручено добыть машину с французскими номерами и, соответственно, флажки Франции, подготовить отвлекающую группу. Котовскому досталась главная – боевая часть операции, где может быть что угодно – И драка, и стрельба, и купание в море. Главное было вытащить Ваню Маленького. Мелкий противный дождь продолжал сыпать с небесной высоты, будто облака прохудились и лопнули. Котовскому показалось даже, что где-то далеко в заоблачной выси громыхнул гром. Впрочем, нет, это был не гром, а что-то еще. Для всякого грома пора была слишком ранняя, и вообще время веселых майских гроз еще не наступило. Когда стемнело, Котовцы сели в катер и растворились в противно шуршащем дожде, в глухом вязком сумраке одесской ночи. Котовский был наряжен в форму Деникинского полковника и вел себя как настоящий полковник. Жесты его были властными, взгляд из-под насупленных бровей грозным, а тон голоса был такой, что подавлял всякое возражение. Таким полковникам возражать опасно. Место, где стояла на якоре баржа, определили еще днем. Засекли его, чтобы не плутать в темноте. Ночной сумрак был плотен, как вата, душил. Его хотелось отодвинуть от носа буксирного катера, на котором они плыли, расчистить пространство. Все спутники Котовского были одеты в форму Деникинских офицеров. Наконец из мрака выплыла неподвижная плоская глыба, прочно впаявшаяся в воду. Это и была баржа номер четыре. Катер, шедший медленно, сбавил обороты. Стук двигателя стал еле слышным. Котовский первым поднялся на борт баржи и, небрежно ткнув руку к козырьку фуражки, представился. «Полковник Розовский! Кто начальник караула?» Начальник караула оказался русский, а не француз. Худой, перекошенный на одну сторону прапорщик. Кстати, половина караула тоже оказалась русской. Котовский сунул ему бумагу, на которой стояла подпись Гришина Алмазова. «Приказ генерала-губернатора. Всех заключенных расстрелять. Немедленно!» Прапорщик хотел было что-то спросить, но Котовский так глянул на него, что у Деникинского вояки язык нырнул в обратную сторону, в глотку. «Красные приближаются к Одессе» снизошел до короткого пояснения Котовский. «Бои идут уже под Березовкой. Решение губернатора верное. Всех заключенных к стенке. Иного выхода нет». Прапорщик контуженно дернул головой, хотел было возразить, но не осмелился. «Баржу выводим подальше в море, чтобы в городе не было слышно выстрелов», приказал Котовский. — Да дождь все заглушит, — простудно шмыгнул носом прапорщик. — В сотни метров уже ничего не слышно. — Выполнять приказ, — рявкнул Котовский. — И есть, господин полковник. Буксирные концы с баржи завели на катер, покрепче закрепили. Катер захрапел. Застучал простуженным мотором и поволок плавучую тюрьму в мокрую темноту. Вскоре исчез. Ни звука от него, ни грюка, ни пятна светлого. Все проглотило ночь. В море Котовский разоружил охрану, после этого бросился в трюм. Где Смирнов? В трюме находились не только арестованные подпольщики, но и уголовники. Одного из них Григорий Иванович узнал по своему прошлому. Это был узкоглазый, желтолицый, то ли эфиоп, то ли чукча, жиган из команды Мишки Япончика. Подмигнул ему, как старому знакомому. Где Смирнов? Вани маленького в трюме не было. Ну, словно бы перевезли его на берег или перекинули в трюм другой баржи, либо он исчез вообще. Оказалось, еще вчера его выволокли на палубу баржи избили до полусмерти, сломали обе руки, повредили ноги, затем обмотали веревками, превратив в неподвижный кокон и швырнули в воду, связанный, оглохший от боли. С раскрошенными зубами и одним выбитым глазом Смирнов потерял сознание и пошел на дно. Котовский сжал кулаки. Хотел расстрелять дежурного прапорщика, но взял себя в руки. В конце концов он найдет способ расквитаться за Ваню Маленького. И французы, и деникинцы, и те, кто им прислуживает, зальются горючими слезами. Природа всерьез загоревала о ване маленьком. На следующий день сырую, хотя уже и начавшую пахнуть весенними цветами Одессу, накрыл снежный заряд. Крупные, набрякшие влагой хлопья, неспешно вываливались из плотного ватного неба, набирая скорость, неслись вниз. С сырым чмоканьем расшибались о землю. Встревоженные одесситы попрятались по домам. Это же светопредставление. Не дай бог на город опустится долгая ночь, и как на далеком севере похоронит все живое. Операцию возмездия Котовский также проводил с матросом-железняком. Ему нравился этот бесстрашный крепкий человек, с лица которого ни при каких обстоятельствах не сходила улыбка. Он и жил с улыбкой. С Деникинцами схватывался, как и с петлюровцами, и с французами, и все происходило с улыбкой. Котовским стало известно, что в Одессу из Екатеринбурга прибывает большая делегация контрразведчиков. Поделиться опытом, наметить планы на будущее, согласовать их. Хотя какие планы могли быть у этого народа, непонятно. Ведь красные уже находились под Одессой. Тут надо было об одном думать, где бы кусок сала раздобыть, чтобы смазать себе пятки. Скоро, очень скоро отсюда придется бежать. Но, видать, контрразведчики еще на что-то надеялись. Задирали упрямые подбородки и на самые глаза надвигали козырьки фуражек, Встречу Одесской и Краснодарской контрразведок решили отметить обильным ужином в ресторане «Реноме». Об этом узнал Котовский. В ресторане у него работал свой человек – гардеробщик. Поскольку тот имел вид боярский, с широко расстеленной по груди бородой, то иногда он исполнял и обязанности швейцара. Э, ну что ж... Пусть контрики покушают фазанов, индик, цесарок, жареных с яблоками и чего там еще. Зябликов цыплят табака, утиной печенки, пупков в сметане, языков с ананасами, козлятины с ореховой подливкой. А мы... Котовский оживленно потер руки. «Мы им маленький концерт устроим, чтобы веселое настроение не покидало их до конца следующего месяца». Поскольку день был холодным, снег, правда, не шел, но это ничего не значило. Он мог повалить в любую минуту. То офицеры контрразведки явились в ресторан в шинелях, все как один, хорошо проутюженных, с начищенными пуговицами. Аккуратными рядками развесили шинели в гардеробе. Через 20 минут офицеры успели выпить только по две стопки водки. Шинели исчезли. Все до единой, кроме двух маломерок, которые годились разве лишь кадетам мальчишкам лет 14-15. Первым пропажу обнаружил корнец со славной фамилией Суворов. На великого полководца, похоже, не больше, чем обляпанный грязью бегемот из африканского озера Маньяра на щелеговатого князя Потемкина. Однофамилец полководца Суворова поднял крик. Контрразведчики повскакивали из-за столов. Тревога! Стали искать гардеробщика, но не нашли. Нашли и стопника, замызганного с усами и сажей. «Здорово, Хмельнова!» «Э, «Наконец-то!» — с облегчением вздохнули контрразведчики. «Где наши шинели?» «Какие шинели?» — вылупил на них красные от алкоголя глаза и стопник. «Наши шинели! Морда!» — возмущенно заревел на него Суворов. Истопник хоть и пьян был, но испугался здорово, захлюпал носом заикаясь, залопотал что-то в свое оправдание. «Скотина!» — возмутились контрразведчики, для острастки отхлестали его стеком и засунули в гардероб под лавку. «Пусть полежит, может пригодится». «Это Котовский!» — пробормотал однофамилец полководца Суворова. «Это он! Его проделки!» Поиски шинелей ни к чему не привели, кроме криков, ора и досадливых стонов, ничего, пустота. А котовцы, наряженные в префранченные одежды денекинских офицеров, на автомобиле с французским флажком, украшавшим лакированный радиатор, тем временем подкатили к зданию контрразведки. У дверей, громко поскрипывая сапогами, стоял замерзший часовой. Разглядев французский флажок на радиаторе роскошного авто, вытянулся перед приехавшими и проскрипел сквозь склеенные зубы. «Кто такие?» «Свои?» – добродушно молвил в ответ плотный сильный полковник и легким, почти неуловимым движением перехватил винтовку. Перепуганный часовой сел на задницу и поднял вверх руки. В здании контрразведки, очень небольшом, компактном, с двумя пулеметами, стоящими в прихожей, находились еще трое солдат. Они спали в караульном помещении. По приказу Котовского их связали и положили на пол там же в дежурной коптерке. А чтобы не орали, не мешали сосредоточиться в поиске документов, во рты им засунули по хорошему трепичному кляпу. После этого занялись поисками нужных бумаг. Собственно, ни планов наступления или отступления, ни стратегических разработок штаба, ни схем перед дислокацией здесь быть не могло. Могли быть только списки арестованных и тех людей, которых контрразведка собиралась посадить под замок или направить к расстрельной стенке в ближайшее время, а также списки осведомителей, на совести которых было не только обычное стукачество, но и людей, загубленных по их навету. Мол, такой-то и такой-то коллекционируют большевистские листовки, а такая-то на привозе торгует тухлыми яйцами, выдавая их за лечебные. Уж то-что, а указывать пальцем на человека им не милого они умели профессионально. Пока контрразведчики бегали по ресторану в поисках своих шинелей и ругали Котовского, которого не все даже знали в лицо, Котовцы полностью почистили столы, повскрывали все до единого сейфы с секретными бумагами, собрали богатые урожаи и были таковы. На прощание у связанных беляков повыдергивали изо ртов кляпы, потрепали по щекам, мол, ведите себя, ребята, смирно, не орите тут, как обиженные овцы, и закрыли за собою дверь. Переполох в Одессе поднялся такой, какого не было, наверное, со времен революции 905 года. Несколько частей были даже сняты с фронта для прочесывания одесских джунглей. Но Котовцев в джунглях не оказалось. Они словно бы провалились сквозь землю. Контрразведчики остались ни с чем. Пока не улеглась суматоха, Котовский велел своим бойцам вообще не появляться на улице, лежать на дне в своих конспиративных квартирах и ждать вестей с воли. Операцией Григорий Иванович был доволен. За Ваню Маленького отомстили. Нашли в одном из сейфов секретные бумаги с именами осведомителей и расстрельные списки добыли, что означало «котовцы спасли сотни людей». Красная армия наступала. Березовка, которую белые удерживали с большим трудом, уже почти пала. Бои шли в основном на станции. «Падет станция». «Будет перерезана железная дорога». 2 апреля 1919 года войска союзников начали покидать казармы. Поступил приказ об эвакуации. Французы, греки, а также все, кто был с ними, поспешили уйти на румынскую территорию, не говоря уже о самих румынах. Эти бегом мчались к себе домой. Котовский принял решение о спешном проведении еще двух операций, о штурме тюрьмы и изъятии ценностей из городского банка. Опять здорово помогли шинели Деникинских контрразведчиков, а также роскошная французская машина с мощным двигателем и звуковым рожком, сработанным в виде затейливой музыкальной трубы». Здание одесской тюрьмы выглядело немного веселее, чем крепостные стены тюрьмы Кишиневской, хотя тоже напоминало средневековую крепость, наполненную стонами людей, которым пришлось в этих стенах распрощаться с жизнью. Рваная обрезь крыши, толстые ржавые решетки, под которыми находились запыленные лет тридцать немытые стекла – В нарости земли, выросшей на них, могла спокойно распускаться трава и куститься цветы, горластые нервные вороны, хриплооблаивающие прохожих смакушек деревьев. Почему-то около тюрем всегда бывает много ворон, их словно бы магнитом сюда притягивает. Может быть, притягивает этих угрюмых птиц особый тюремный воздух, пахнущий гнидами, грязью, клопами, крысами и чем-то еще, что способно возникнуть только в арестантской среде больше нигде, протухшей горечью, помоями, гнилым хлебом, старой размокшей обувью. Котовский наглотался тюремного воздуха более чем достаточно на всю оставшуюся жизнь, до конца дней своих, лакированное авто с французским флажком на радиаторе резко затормозило у черного входа в тюрьму около двух деникинцев охранявших это мрачное заведение увидев незнакомого полковника солдаты вытянулись вольно ребята сказал им полковник можете сдавать свой пост сейчас сюда прибудет специальная команда это первое и второе слышите шум Шум деникинцы не слышали. Она напрасно. Перед главным входом в тюрьму собралась большая толпа. Судя по всему, зачинщики собрались брать штурмом ворота. Охранить тюрьмы, как и разным служакам-надзирателям, в таком разе не поздоровиться. — В общем, текайте отсюда, — сказал полковник совершенно по-штатски, неполковничьим языком. «Э, «Все ясно, господин полковник», — понимающим тоном произнес один из деникинцев, тот, который был постарше и поопытнее своего напарника. «Можно рассчитывать, что продовольственный аттестат на тот свет получат все здешние подопечные?» «Все до единого, служивый», — спокойно и насмешливо ответил полковник. «Тогда нам беспокоиться не о чем». В голосе старшего служивого натекло довольное выражение, полное сиропных ноток. Он толкнул кулаком в бок своего напарника и скомандовал. «Поехали, Емеля!» «Куда?» «До дому!» Напарник не заставил себя ждать, подхватил винтовку, показавшуюся ему в этот раз совсем ненужной, и исчез. В тюрьме имелись и пулеметы. На случай, если арестанты взбунтуются, пулеметы надо было нейтрализовать. Без полковничьих погон этого не сделать, поскольку народ в охране был разный, и Котовский занялся этим.